16 Чтобы достичь полного единения, нужно разрушить преграды плотной видимости. Все плотное на плане земном, но в надземном плотного нет, следовательно, нет и кажущегося отделения плотных преград. Единение происходит уже в условиях внеземных, является реальностью тонкого мира. Я с вами всегда вне плотных условий там, где первенствует и властвует мысль. Таким образом, близость утверждается не в плане земной материи, но в духе, в сферах материи тонкой. Не фантазии беспочвенные, но действительность огненная. Утверждая близость мою и мое незримое постоянное присутствие, истину утверждаете явление надплотных. Надо лишь только понять. что и плотные явления предметы, и тонкие существуют одинаково реально, на разных планах и в различных измерениях. Потому утверждение о постоянном присутствии моем и постоянное предстояние свидетельствует о понимании несомненного. В сфере тонких явлений, где царствует мысль, тонкое окружение обусловливается мыслью. «Потому мысль обо мне удерживайте яро, потому мысль соблюдите, ибо ведет мысль».